— Митрофан. — Чрезвычайно. — У нас только и толков, что о просвещении. — Вот, например, меня так насильно просветили, хотя мать моя и дядя из знаменитого рода Скотининых вовсе того не желали. — Философ. — В чем же состоит ваше земное просвещение? Митрофан стал в тупик и не знал, что отвечать. Наконец, собравшись с духом, сказал, «На это я не могу отвечать одним разом. Каждый понимает просвещение по-своему», — философ. «Но кого же у вас общее мнение признает просвещенным?» Митрофан снова смутился. «Отроду не слухивал он об общем мнении и не знал, что это такое». Но как надлежал отвечать, то он сказал на отрез. Общего мнения я не знаю. У нас его нет вовсе, городоначальник. Как? Нет общего мнения. Это что-то непонятное. Ведь у вас есть мысли, есть дар слова. Митрофан молчал. Философ, думая, что он непонятно выразился, сказал, Вот, например, если вы почитаете меня умным лунатиком, то это ваше мнение. А если меня почитает таковым целый город, целая страна, то это общее мнение, Митрофан. А какое дело до вас целому городу и целой стране? Тот, пусть беспокоится о вас, кто имеет с вами дело, например, наследники вашего имения, кредиторы, игроки, с которыми вы играете в карты, приятели, которые у вас обедают. А чужим людям что за нужда? Кто вы и что вы? Философ. Однако ж, кого же у вас почитают просвещенным в круге людей порядочных, достаточных? Словом, людей, которые по своему положению выше других в свете, в обществе. Митрофан. Кто хорошо и по моде одевается, ловок в обращении, знает чужой язык, то есть язык неотечественный, умеет танцевать, играть в карты, этого и довольно философ. Но какие же науки должен знать этот просвещенный человек? Митрофан. — Науки. Да зачем ему науки? — Науки для ученых, для учителей. — Философ. — Помилуйте. Да ведь ученые и учителя должны же обучать или научать кого-нибудь. — Митрофан. — Это другое дело. Они точно и обучают, и научают нас в школах. Но ведь науки... Нужны только для экзамена. А когда вышел из школы, то забываешь все, чему учился, потому что это вовсе не нужно, кроме того, что я прежде сказал, и без чего нельзя обойтись в обществе». Все члены собрания с удивлением посматривали друг на друга. Философ. «А ученых у вас много?» Митрофан. Считать их не считал, а слыхал, что вакансий никогда не бывает на тех местах, на которых ученость доставляет хороший доход. Кажется, что собрание не весьма довольно было ответами Митрофана. Члены правления начали разговаривать между собою на своем языке и, поспорив, как обыкновенно водится, опять обратились к делу. Градоначальник, а есть ли у вас правосудие, Митрофан? Вот уж этого так вдоволь. Во всяком городе по нескольку судов, в больших городах по нескольку десятков, а в столицах и счету нет. Уж не знаю, кого они судят, что судят и как судят, а известно мне, что судят и пишут с утра до ночи, а иногда и ночи напролет. Городоначальник, но справедливо ли судят?